Он представил себя, как проведет первую ночь в монастыре, и какой-то будет ужас проснуться утром в келье. Ему вспомнился тяжелый запах длинных коридоров в клон Гоузи. Он услышал тихое шипение горящих газовых рожков. Внезапно ему владело безотчетное беспокойство. Лихорадочно ускорился пульс, и вслед за этим какой-то оглушительный гул, лишенный всякого смысла,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 Когда он уже был совсем близок к этой жизни, инстинкт неуловимый и врождённый предостерегал его: не соглашайся. Холод и упорядоченность новой жизни отталкивали его. Он представлял себе, как встаёт промозглым утром и тащится с другими гуськом к ранней мессе, чётко стараясь молитвами преодолеть томительную тошноту. Вот он сидит за обедом в общине колледжа. А как справишься с нелюдимостью, из-за которой ему было не вмоготу есть и пить под чужим кровом? Как подавишь гордыню, из-за которой он всегда чувствовал себя таким одиноким? Его при подобие Стивен Дедл, С Джей. Его имя в этой новой жизни внезапно отчётливо обозначилось у него перед глазами, а затем смутно проступило не столько само лицо, сколько цвет лица. Свет этот то бледнел, то приобретал тускло-кирпичный оттенок. Что это? Выспалённая краснота, какую он так часто видел зимним утром на выбритых щеках священников. Лицо было безглазы, хмуро благообразное, набожное в багровых пятнах сдерживаемого гнева. Что это?